Глава 27. Рита уже съезжала на основную трассу. Её плавные мысли о расследовании прервал звонок Артура. Она сбросила скорость, перестроилась в крайнюю правую и ответила на звонок. Рита немного побаивалась разговаривать за рулём, но знала, что звонок от Артура не может быть пустым. "Я всё узнал. Музыкант действительно проводит репетицию". «Я пообщался с женщиной на посту охраны в музыкалке». «И?» «Виталий Капинус покинул школу в 17.15. Есть запись в журнале, ну и камеры на всякий случай я ещё раз глянул». «В какую сторону он пошёл?» «В противоположную. Лера в одну, а он спустя минут пять в другую. Ты забрала почерк?» «Да, еду уже назад. Что там с гаражом?» «А, да. Я же хотел это сразу сказать». «Я получил разрешение на вскрытие. Когда будем проводить? Сегодня? Завтра?» «Я там был, стучал, ничего нет. Я думаю, может, я ошибся. Проверить надо». «Кстати, вывод по экспертизе-то какой?» «Вывод категорический, всё нормально». «Категорический какой? Положительный? Девчонка писала записку?» Рита вздрогнула. «Почему она не посмотрела выводы?» Иногда наша уверенность, поддерживаемая неполноценными фактами, может сильно пошатнуть наши ожидания. «Алло, Рид, положительный?» Она молчала, судорожно выискивая пальцами на соседнем сиденье последний лист заключения. Забыв посмотреть в зеркало заднего вида, она сбавила скорость до 60. Автомобили с громкими сигналами шли на обгон. Быть за рулём на трассе, говорить по телефону и одновременно делать что-то ещё было не для неё, слишком много суеты и опасности. Она прижалась к обочине и остановила машину. Слева проносились автомобили и гружённые фуры, вызывая жуткий дискомфорт. Рита сделала глубокий вдох, чтобы успокоить себя. «Рит, всё нормально?» «Да-да, сейчас, повиси». Она не призналась бы никому в своём страхе ездить за рулём по оживлённой трассе. Рукописная запись выполнена не... Сердце забилось часто, а лист заключения начал дрожать в её руках. Она перечитывала вывод несколько раз, держа Артура на том конце провода. «Ничего не понимаю». «Что там? Это не... Артур, это не её почерк!» «Вот дрянь!» Как она была зла! На себя, за то, что не посмотрела заключение. На Артура, за порчу возможных следов на записке. На время, которое они упустили, наивно полагая, что девочка сама ушла из дома в обиде на отца. Она открыла окно и вдохнула пыльного воздуха, который, наполнив её лёгкие, казался очень даже неплох по сравнению с высушенным печкой воздухом внутри салона. Рита вбила маршрут до экспертного центра. Разворот был только через 7 километров. Выругавшись на себя еще раз, она вклинилась в поток и разогнав свою малышку до 120, двинулась по маршруту. Где эксперт, который проводил экспертизу? Что случилось? Пожалуйста, срочно. Мне надо с ним поговорить. На встречу ей вышла девушка, такого же, как она низкого роста. Совсем не похожая на криминалиста. Короткие виски, современная стрижка, крупные серьги. Рита посмотрела на неё с недоверием. В голове промелькнула мысль о возможной ошибке в заключении. Похвалив себя за то, что вернулась, она приняла свой презентабельный вид следователя Следственного комитета, вернула привычное выражение лица и подошла к девушке. «Я бы хотела обсудить ваш вывод. А что с ним не так?» «Можем мы найти другое место для обсуждения?» В секунду она превратилась в ту стерву, образ которой ей привычен и удобен. «Конечно, пройдёмте ко мне». Они вошли в уютный кабинет. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Спасибо, но я постою». «Разговаривать с Тета а тет сидя за чужим столом, было бы некомфортно». «Как угодно». Эксперт пожала плечами. «Что именно в выводе вас смущает?» «Меня смущает сам вывод. Вы уверены в том, что записку писала не девочка? От этого зависит весь ход расследования, вы понимаете?» «Естественно, я это понимаю. Экспертиза действительно была непростой, учитывая, что запись довольно краткая и выполнена печатными буквами. И при этом вы даёте категорический вывод. У меня было достаточное количество сравнительного материала. Всё обосновано. Вы читали заключение?» Я читала вывод. «Послушайте, если бы я была не уверена, я бы не стала давать категорический. Сейчас всё разложу вам по полочкам, чтобы не возникло вопросов, раз уж вы здесь. Пожалуйста». Рита ругала себя за то, что не удосужилась заглянуть в текст заключения, но менять тактику своего поведения не собиралась. Экспертные ошибки тоже бывают. У нас были и дневники, где девочка писала печатными буквами, и школьные тетради с прописным текстом, где степень выработанности только формируется. «Можно мне?» Она посмотрела на листы бумаги в руках следователя. «Да, пожалуйста». Рита передала эксперту заключение. «Посмотрите». Она указала на запись. «Вот этот почерк, хоть и печатный, выглядит взрослым». Здесь достаточно сформирован письменно-двигательный навык. Заметьте, как написано слово «отец». Посмотрите на букву «С». Что с ней? Уверенность Риты таяла, как лёд в стакане с тёплой водой. Подстрочный элемент. Дети так не пишут. Очень индивидуальный признак. И вот ещё. Признаков тут хватает. Эксперт какими-то очень умными словами рассказывала Рите о штрихах, степени выработанности и о чём-то ещё, стало неловко. «Вы извините, что я так сразу...» «У нас всё расследование теперь перевернулось с ног на голову с этой экспертизой». «Я понимаю». Девушка улыбнулась. «Скажите, вы же точно уверены?» Она наклонила голову и задала этот вопрос в самой последней надежде. «Скажу вам так. Знаете, что лежит в основе вывода?» Она сделала паузу и, не дождавшись ответа, продолжила. «Внутреннее убеждение эксперта. Оно у меня есть. А факты вы можете прочитать в заключении». Рита поблагодарила её и ещё раз извинившись вышла на улицу, стрельнув у кого-то из сотрудников в ближайшей курилке сигарету. Она не курила уже много лет. Сделав нервный вдох, Рита закашлялась, не впустив дым в свои лёгкие, и тут же потушила сигарету. «Не помогает, это не то». Она набрала Артура. Я съездила к эксперту, она уверена, записку писала не Лера. Она не знала, что сказать дальше. «И ты уверена?» «Да, я только что прошла краткий курс по черковеческой экспертизы». «Ладно, Рит, найдём малую. И больше без доказухи никакого полёта фантазии». «Я не могу не думать о Леоне». Он мог сам написать записку, чтобы сбить нас со следа. Да нет, он же в наручниках просидел полночи. Это не доказательство. Он мог написать её раньше. Либо мы имеем дело с третьим человеком, и мне это очень не нравится. А знаешь, что самое паршивое? Тут Рита начала закипать. Ну, что все промолчали. «Почему, Артур, когда обнаружили записку, нельзя было сразу сообщить? Мы бы провели тщательный осмотр, привлекли бы криминалистов, когда можно было бы ещё изъять хоть какие-то следы». «Рит, послушай, все думали, что записка от Леры». Рита зарычала и бросила трубку. Снова приходилось топтаться на собственных глупых ошибках, затаптывая самые важные следы обстоятельства. Она сорвалась с места и полетела в сторону комитета. Немного остыв, вновь набрала номер прикреплённого к этому делу напарника. «Пока я еду, будь добр, поговори с родителями одноклассницы Леры и с самой девочкой. Может, она что-то знает. Я сам собирался. Он не договорил. Если будет смысл, я потом их допрошу. Не будем терять время. Потом встречаемся в комитете. Я как раз уже приеду». Она ехала и думала о том, что же могут означать эти слова в записке, и если это утверждение, то чьё?»